«Я думала, трудности бывают только у поэтов, когда они слагают свои песни», — сказала она. «Моя султанша», — поклонился Лятифи, — «над поэтами только Бог, а надо мной великий султан, да продлятся его дни и да разольется его могущество на все четыре стороны света». Султан обеспокоен высокими государственными делами и законами. так смею ли я тревожить его своими мелкими заботами? Она хотела сказать, «Можешь спросить у меня, я передам султану». Но чисто женское любопытство толкнуло ее поговорить с этим старым мудрецом подробнее. Велев принести сладости и напитки, Роксолана заставила Летифи сесть на подушке напротив себя, внимательно просмотрела уже переписанные главы тескире Потом ласково спросила: "Так в чем же ваши трудности, почтенный и премудрый Лятефий? Ваше величество", всполошился старик. "Смею ли я, когда султанша спрашивает, надо отвечать?" И гривою погрозила она ему пальчиком. Лятефий вздохнул. "Когда я принимался за это дело, все казалось таким простым." Теперь сомнения раздирают мою старческую душу, разум помутился, растерянность воцарилась в сердце. От первого до последнего намаза, беседуя с Аллахом, каждый раз допытываюсь, кого включать в мою тескире, кого вписывать для светлейших глаз великого султана, кого выбирать, допытываюсь и не нахожу ответа. Роксолана вовсе не удивилась. Кого включать? Разве не ясно? Всех великих. Моя султанша молитвенно сложил худые свои ладони Летифи, А кто великий? Тот, кто славный. Тогда старый тескирист и назвал имя на семей. — Кто это? — спросила Роксолана. — Я никогда не слышал его имени. — Я учинил грех, потревожил ваш царственный слух этим именем. Этот человек был богоотступником. Тогда зачем же? Но и великим поэтом, — торопливо добавил Летифи. В чем же его богоотступничество? Он ставил человека превыше всего. А в чем его величие? В том, что возвеличивал человека в прекрасных стихах. У него есть такие стихи. «Вершится в мире все по Божьей воле». Хоть Бог один, и нету Бога боли, Но человек не менее, чем Бог, Источник хлеба он, добытчик соли. Бог — человечий сын, и человек велик. Все создал человек, и многое постиг. Все в мире человек, он свет и мироздание, И солнце в небесах есть человечий лик. И еще много подобных стихов. — Почему я нигде не встречала их? — спросила Роксолана. — Они не проникают во дворцы, хотя вся вселенная наполнена их музыкой. — Кто-нибудь их записывал? — Да, Ваше Величество. При султане Баезиди Ахмед Харави почерком талик переписал весь диван на семи. Я нашел рукопись в этом книгохранилище. Почему же никогда не давали мне читать эти стихи? Мне казалось, что я перечитала всех поэтов. Моя султанша, вам давали только рукописи, завернутые в шелк, то есть самые ценные. Диван на семи хранится незавернутым, как все малоценное. Но ведь вы утверждаете, что он великий поэт? — Моя султанша, вы можете убедиться в этом, если разрешите вашему рабу Латифи прочесть хотя бы одно стихотворение на семи от начала до конца. — Читайте, — велела она. Старик начал читать такое, от отчего вздрогнула душа Роксаланы. Никогда не слышала она таких стихов и даже в мыслях не имела, что человек может написать нечто подобное. В меня вместятся оба мира. Но в этот мир я не вмещусь. Я суть. Я не имею места...